Кража. Марина проснулась рано и с трудом заставила себя выпить кофе. Она подрагивала от возбуждения, и Слава накинул ей на плечи поверх халата большую шаль мамину. Последние дни он ночевал у Марины. Утром расходились по конторам, вечером встречались в ресторане, потом ехали к ней. В какой-то момент Марина вдруг подумала, что он ни разу не пригласил ее к себе, и она так и не видела его квартиру. Но не успела она толком додумать мысль, как Слава сказал. — Ты знаешь, я все время по вечерам у тебя, днем на работе, и мне так до сих пор и не удалось навести порядок в моей холостяцкой квартире. Вот закончим наше мероприятие. Я съезжу, наконец, к себе приберусь, а потом приглашу тебя торжественно в гости. «Придешь?» Он спросил это с такой надеждой, что Марина растаяла, а вместе с ней и легкие облачка сомнений. Но в самый неподходящий момент вдруг всплыли новые, она уже заводила машину и... И Слава сидел рядом с ней на пассажирском сиденье, и его красивый профиль неясно вырисовывался в сумраке. И тут Марина подумала, что ехать на дело на ее машине крайне неосторожно. Серебристо-голубой «Фольксваген» многие соседи знают, следовало бы ехать на Славиной. И вот тут... Неприятно кольнула мысль о том, что и его машину она ни разу не видела. «Все разъезжают на Марининой?» «Слав, послушай». Марина волновалась. К утреннему возбуждению прибавилась эта неприятная мысль, и ей хотелось поскорее развеять свои сомнения. «Это неразумно, что мы едем на моей машине. Ее знают все соседи. Мы об этом не подумали». Но надо бы ехать на твоей. У тебя же есть машина? Марине стало неловко. Ей показало, что в вопросе прозвучало подозрение, которого она не сумела скрыть. Какое именно подозрение, она толком не знала. Когда что-то неясное, нелогичное, странное происходит, в голову начинают лезть всякие глупости. А вдруг он просто жигало? Что я о нем знаю? Может, никакой машины у него и вовсе нет? Глупости, глупости. Какой Жикола будет тратить ежевечерние такие суммы на ресторан? А вдруг он все-таки хочет воспользоваться мной и отобрать у меня мамина колье с моей же помощью? Этого Виталика я в глаза не видела. А вдруг он настоящий бандит? Колье возьмут, меня чем-нибудь... — По голове? — Конечно, есть. Мне просто не удалось до сих пор тебе ее показать. Глупо же таскаться повсюду на двух машинах. Черная «Тойота». Четырехприводная, со всякими там прибамбасами. Ну, мальчишество, конечно. Но только я думаю, что не стоит ее брать. Она привлечет к себе куда больше внимания, чем твоя малявка. Все окрестные мальчишки к ней сбегутся, и у нас обнаружится целое стадо свидетелей. А нам они вовсе ни к чему. Твой «Фольксваген» просто поставим подальше и пройдем к подъезду пешком. По возможности, незаметно. Но если хочешь, Маринка, то давай съездим за моей. Она недалеко стоит, в гараже на «Белорусской». У Марины немедленно отлегло от сердца, и она ответила весело «Ты, Славка, как всегда прав, едем на моей». И напряжение улетучилось окончательно, когда ее плечи ощутили приятную тяжесть его руки. Виталик оказался довольно сумрачным и малоразговорчивым человеком. Марине показало, что к ней он отнесся как-то неприязненно, и она сразу замкнулась, осуждает ее, наверное. Плевать, это не его дело, и нечего было тогда соглашаться, тоже мне морализатор нашелся. Впрочем, что именно думает Виталик? Может, он просто плохо выспался в эту ночь или с женой поссорился или с начальством в конторе? Марина этого так и не узнала, поскольку все произошло стремительно быстро. Она не простояла и двух минут в пролете между этажами, наблюдая, не пойдет ли кто по лестнице, как ее тихонько окликнули. Марина поднялась, дверь была уже открыта, тихо охнув, вошла, быстро отключила сигнализацию, огляделась. Колье она нашла быстро. Оно оказалось на своем прежнем месте в папином сейфе. Гадкая Наташка, додумавшись сменить замки на двери, не сообразила сменить код на сейфе. Торжествуя, Марина помахала темно-синей бархатной коробочкой славе, ждавшему ее деликатно в прихожей. Виталик стоял на лестнице, на стрёме. «Ура! прошептал Слава. «Теперь домой». Виталик также хмуро распрощался. Марина расщедрилась и отблагодарила специалиста поцелуем в щеку, что заставило его чуть-чуть улыбнуться. Улыбка, впрочем, вышла кривоватой и не шла к его лицу, словно оно не улыбалось никогда. Условились о встрече в ресторане – И Марина с некоторым напрягом подумала, что вечер в обществе этого бюрюка будет сущим наказанием. А, без разницы. Главное, что она держит в руках бархатную квадратную коробочку, и внутри, зацепленные за два маленьких ушка, змеятся и сияют мамины бриллианты с сапфирами. Конечно, Наталья позвонила в тот же вечер. Она орала в трубку так, что та прыгала в руке Марины. «У тебя, видно, начинается старческий маразм?» Издевательски ухмыльнулась в трубку пачерица. «Не помнишь, куда положила часы? Не помнишь, куда задевала ручку? Так-то ты обращаешься с папиными подарками. А теперь и колье, которое мой папа, между прочим, подарил моей маме. А вовсе не тебе, потаскуха». — Затырила. — Ты еще смеешь мне звонить? — Я в милицию заявлю, — визжала Наталья. Марина бросила трубку Слава, слушавший этот разговор, улыбнулся. — Ну? — Теперь твоя душенька довольна? — Даже не представляешь, как. Марина открыла синюю коробочку, снова полюбовалась на колье. — Как ты верно заметил, справедливость восстановлена. И это вызывает глубокое удовлетворение в моей душе. Со смехом закончила она. Спустя каких-то полчаса Наталья снова позвонила, но на этот раз уже в дверь. Марина испугалась, услышав ее ор за дверью. — Что делать? — прошептала она. — Гасим свет и делаем вид, что никого нет дома, — Тихо ответил Слава. «А вдруг она милицию вызовет?» «Глупышка, милиция предложит пройти в отделение и написать заявление. На основании ее обвинений никто двери ломать в твою квартиру не станет. А если тебя вдруг потом и вызовут менты, скажешь, что ни о чем понятия не имеешь. Она ничего не докажет. А я в крайнем случае могу временно спрятать колье у себя». И, уловив тень, мелькнувшую в лице Марины, Слава добавил, «А еще лучше, положи в камеру хранения или арендуй сейф в банке. Никто не найдет, уверяю тебя». «Воровка!» — неистовствовала Наталья за дверью. «Поганка! Уродина! Я тебя всегда ненавидела! Я знаю, ты дома!» «Открой, паршивка! Это ты украла колье! Это твоя работа!» Слава расплылся в довольной улыбке. «Чему ты радуешься?» — прошептала Марина. «Так, смешная сцена. Что-то мне не очень смешно. Соседи слышат. А тебе-то что? Ну, подумаешь? Мало ли, идиоток на свете! Ты помаду свою на зеркале в прихожей оставила!» Небось, в колье примеряла дрянь, губы подкрашивала. Да только воровка ты бездарная, помаду забыла. А я вот ее в милицию снесу, пусть твои отпечатки снимают. — Какую помаду? — спросил Слава. — Понятия не имею. Никакой помады я не оставляла, я вообще ее не вынимала. У меня, кстати, одна потерялась на дискотеке. А я с тех пор новой не купила, а вторая дома, и я ее с собой не брала. — На понт, наверное, берет, — усмехнулся Слава. — Шизофреничка, — прокомментировала Марина. Наконец Наталья угомонилась и оставила Марину в покое. Марина поглядела в окно, как она злой, Решительной походкой пересекает двор. — Не бери в голову, — сказал Слава. — Ничего она не сможет сделать. Иди лучше ко мне. Он раскрыл ей объятия, и Марина, сев к нему верхом на колени, счастливо приникла к нему.